Пролог, в котором некий русский анархист бежит из тюрьмы. Эпиграф. «Мне было больно думать о страданиях старика, и моя милостыня, которая сделает его жизнь немного лучше, принесла облегчение и мне». Томас Гоббс о том, почему он подал милостыню нищему. Конец эпиграфа. Узник стоял перед дилеммой. Медленно прогуливаясь по знакомой тропинке, он вдруг услышал скрипку. Музыка доносилась из распахнутого окна в доме напротив. Играли волнующую мазурку Антона Концкого. Это сигнал. Но сейчас заключенный находился в самой дальней отворот точке своего маршрута. Он знал, что у него есть только одна попытка. Побег должен удастся с первого раза». ибо успех всецело зависел от того, сумеет ли невольник застать часовых врасплох. Итак, ему предстояло сбросить тяжелый арестантский халат, развернуться и добежать до ворот госпиталя, прежде чем его поймают. Створки открылись, пропуская вазы с дровами. Как только он окажется снаружи, друзья посадят его в карету и умчат прочь по улицам Петербурга. Побег тщательно спланировали. Сам заключенный обо всем узнал из шифрованного послания, спрятанного в часах. Их передала ему одна женщина. Вдоль дороги на протяжении двух верст стояли люди, по цепочке передававшие условный сигнал о том, что движения на улице нет. Звуки скрепки говорили, путь свободен, карета на месте, часовой увлеченно беседует с одним из организаторов побега, о том, как выглядят паразиты под микроскопом. В ходе подготовки выяснилось, что этот солдат увлекается микроскопией. Одним словом, услышав музыку, узник понял — все готово. Но с другой стороны, один неверный шаг и подобной возможности ему больше никогда не представится. Скорее всего, его переведут из петербургского военного госпиталя обратно в темную, сырую камеру Петропавловской крепости, в которой он уже провел два одиноких года, борясь с цингой. Значит, нужно правильно выбрать момент. Не смоклет ли Мазурка, прежде чем он доберется до выхода? Когда следует бежать? Еле-еле передвигает трясущиеся ноги, заключенный двинулся к воротам. В конце тропинки обернулся. Конвойный, следовавший за ним по пятам, остановился в пяти шагах. А скрипка продолжала играть. Да так хорошо! Пора. Двумя быстрыми движениями, отрепетированными тысячи раз, арестант скинул одежду и двинулся к воротам. Конвойный бросился в погоню с ружьем наперевес, надеясь свалить беглеца штыком. Но отчаяние придало тому сил У ворот он оказался целым и невредимым, опередив преследователя на несколько шагов. В стоявшей неподалеку карете сидел человек в военной фуражке. На одну единственную секунду узник замешкался. Неужели продан врагам? Но вот показались светлые бакенбарды. Нет, это друг. Личный врач царицы и тайный революционер. Примечание. Автор, вероятно, имеет в виду доктора Веймара. Годы жизни 1843-1885. Примечание переводчика. Конец примечания. Узник мигом вскочил в карету, и та помчалась по улицам города. О погоне не могло быть и речи. Друзья заранее наняли все экипажи в округе. Первонаперво заехали к цирюльнику. Там бывший заключенный сбрил бороду, а вечером уже сидел в одном из самых модных и роскошных петербургских ресторанов, где тайная полиция никогда бы не додумалась его искать.